Методические указания. Первое. В каждой процедуре приёмы массажа повторять по 3-4 раза. Второе. На первой и второй процедурах область воздействия незначительная. Только проксимальные отделы конечностей не поворачивать больного на спину. Третье. С четвертой-пятой процедуры при хорошей ответной реакции больного на манипуляции расширить область воздействия до дистальных отделов конечностей грудной клетки с поворотом на здоровый бок массаж спины воротниковой области. Четвертая. шестой-восьмой процедуры – Полностью массирует спину, поясничную область, больной лежит на животе. Сочетать массаж с другими видами воздействия, лечением положением, больной терапией, электропроцедурами, аэроионизацией и другим. Массаж можно назначать как до, так и после данных процедур, консультируясь с лечащим врачом. Своевременно начатое лечение с применением различных терапевтических методов оказывает благоприятное воздействие на состояние больного. Различает три этапа лечения. Ранний восстановительный до трех месяцев, поздний восстановительный до одного года и этап компенсации остаточных нарушений двигательных функций свыше одного года. Наиболее благотворное влияние оказывает лечебная гимнастика в сочетании с точечным массажем.